Вот представьте. К вам в дом приходят люди. И каждый приходящий ест, пьёт, пользуется теплом и светом. Некоторые берут на память то, что им понравилось. Некоторые приводят знакомых, рассказывая им о вашем гостеприимстве. И все эти люди приходят с пустыми руками. Погреться, поесть, излить душу. Надолго хватит вашего ресурса. И скоро ли рухнет ваш теремок, или вы сами избежите из сумасшедшего дома, в который превратился ваш бывший уютный и тёплый дом. Наша жизнь, наш дом, земной и духовный. Общение нужно, контакты с людьми необходимы, но если они приходят только брать и потреблять, ваш дом будет разорен, исчезнет достаток, здоровье, душевный покой постепенно Всё исчезнет, потому что из вашего дома только берут и берут, ничего не давая взамен. Приходят с пустыми руками, а уходят с мешками и набитыми карманами. И ещё получают вас, мол, раздавать добро так приятно и полезно, какой вы добрый и какой глупый. Если начали терять энергию, деньги, здоровье, если никак не можете подняться, спросите себя: Что вам дают люди, которые приходят в вашу жизнь? Что они приносят в ваш дом? Знания, опыт, возможности, любовь, поддержку, помощь или большие мешки, чтобы складывать ваше имущество и свои проблемы, несчастья, жалобы, болезни приносят и оставляют вам. Что-то не так в вашем датском королевстве. И скоро придётся покинуть свой земной дом. Или решить вопрос с гостями с обменом энергией. Что вы получаете от тех, кого пускаете в свою жизнь? И почему эти люди безразличны к вашим ресурсам, времени, здоровью? Почему они считают возможным идти к вам с пустыми руками и с пустыми большими такими мешками? Иногда достаточно разобраться с этим вопросом, чтобы спастись от выгорания, болезней и разрухи. Кто приходит? Зачем? что забирает и что даёт. Сколько приходит людей? Звалили ли вы их, или они идут уже против вашей воли, лезут в окна? Простые вопросы, не так ли? Но в них спасение от погибели, от потери земного дома, о котором мы должны заботиться. Жена Достоевского, Анна Григорьевна, хлебнула с ним лиха. Великий писатель был трудным человеком. Тяжёлая болезнь с припадками, тяжёлый характер, раздражительность. И в рулетку он проигрывал деньги, вещи закладывал и продавал, и зарабатывал мало, не очень умел свои денежные дела устраивать. Но жену свою он сильно любил. Им вместе много пришлось вынести: смерть первенца, безденежье, болезни и другие испытания. Анна Григорьевна взяла в руки все финансовые дела мужа, издание его книг, домашний быт, воспитание детей, вообще всё взяла в свои руки и устроила приличный быт, пользуясь скромными ресурсами, организовала порядок и чистоту, заботилась о муже и о детях. И в одном письме Достоевский написал так: мол, если бы ты была королевой, ты бы устроила прекрасное королевство. Ты бы отлично им управляла, милый мой друг. И это правда. Сколько есть замечательных женщин, честных и порядочных, которые при небольшом ресурсе и при тяжких испытаниях управляют своей семьёй и хранят её. Дети их чисто одеты, накормлены и получают образование, а мать помогает им с уроками и на занятия водит. При этом сама работает, рачительно использует деньги, которых немного. делает припасы, блюдёт чистоту и порядок в скромном доме, удерживает мужа от дурного и служит опорой ему в тяжкие времена, справедливо делит между членами семьи довольствие и ещё умудряется помогать престарелым и слабым. Справедливость, честность, порядочность и любовь к близким проявляет скромная женщина. Её стойкий и самоотверженный труд редко замечают, так и должно быть. считается так. Но вся семья держится на управлении этой незаметной королевы, и спасается от бедности и разрухи благодаря её мудрости и самоотдаче. Лучшей королевы и пожелать нельзя. Может быть, и в королевстве был бы мир и достаток, если бы было у такой женщины королевство. Справедливость, поддержка, порядок, основанные на любви и заботе, царили бы там. Но эти женщины-королевы не рвутся к власти. Им хватает заботы о близких, которых они делают счастливыми, достойными, здоровыми. Хватает заботы о своём доме, скромном и чистом. Большое благо жить с женщиной-королевой. Но это благо редко замечают и редко за него благодарят. Достоевский знал, но он был гений. И сквозь пелену быта, мелочных ссор, денежных проблем он Видел свою королеву и ценил её королевские качества. Из таких женщин получились бы лучшие правители. Но они отдали себя семье, своему маленькому, скромному королевству. Одна женщина рассказала простую историю. В начале 90-х они жили очень бедно. Она прозаически выразилась: иногда жрать было ничего. И жили они всей семьёй с тремя детьми и старыми бабушками в саманном домике в Казахстане, в Хибаре, хотя это тоже неблагозвучное слово. И однажды вечером к дому пришла большая исхудавшая собака. Рёбра торчали, а живот огромный, жёлтая большая беременная собака. Они не прогнали собаку, дали ей поесть, жалко стало. Хотя это были люди простые, грубоватые, и отчаявшиеся от бедности, но нашли, что дать, собрали, что могли. Собака поела и тут же родила пятерых щенков прямо у порога. Бедные люди разозлились на жизнь окончательно и стали выкармливать щенков и ослабевшую собаку. Куда деваться-то? И так всё плохо, ну и эту беду примем, так они мрачно говорили и каждый день варили кастрюлю еды для жёлтой собаки и её щенков. Щенки росли на глазах, и собака окрепла и поправилась. Потом эти бывшие щенки дом охраняли и овец, которых завели эти люди. А сейчас потомки этих щенков охраняют огромный дом, сад, парк с прудом, гостиницу, склады, магазины и ещё массу имущества, которое принадлежит этим добрым и неласковым людям. Потому что бизнес попёр Как выразилась женщина, приютившая беременную худую собаку. Вот с того дня, как пришла собака, в голову стали приходить всякие идеи и проекты. Простые идеи и понятные проекты. Появились силы что-то делать, двигаться, и потекли деньги. Сначала закапали, потом потекли. Эта жёлтая собака принесла счастье. Так женщина сказала. Это была собака счастья. Может, когда варили кастрюлю еды для собаки и её щенков, когда видели несчастье и беспомощность голодного и брошенного существа, получили мощный импульс к действию. Поняли и испугались будущего. Может, и так, а может, собака была волшебная. Женщине виднее, это же с ней случилось. А может, Это доброе волшебство доброго сердца. Оно часто бьётся в груди тех, кто говорит простыми словами и совершает простые добрые поступки из самых простых чувств, из милосердия, просто так. Ребёнок маленький и беспомощный. Так легко причинить ему зло. Он доверчив и ещё не умеется противляться нападениям. С талантом и даром то же самое. Так легко загубить талант и судьбу человека в самом начале пути, пока он ещё не знает себе цены, верит чужим оценкам и не умеется противляться. Первые робкие шаги только начал делать талантливый человек: петь, танцевать, шить, писать стихи. И вот на этом первом этапе, пока талант ещё младенец, малыш, тинчик, который только вылупился из яйца, Ему и наносят сокрушительный удар. Что это за мазня? Прекрати петь, ты не умеешь. А это что за уродство? Платье сшили. Да я бы пол такой тряпкой мыть не стала. Садись, два. Куда ты лезешь? И новорожденный талант погибает, не успев взлететь. Он еще не верит в себя и не понимает злых умыслов тех, кто бросает в него камнями и грязью. На этом этапе погибло бесчётное множество талантов. И много одарённых и красивых людей усвоили истину: они ни на что не годятся и ни на что не могут претендовать. Они и не претендуют. Их талант убили в младенчестве. И всю жизнь такие люди чувствуют печаль и тоску, как по дорогому умершему, по дорогому убитому. Потом талант или красота расцветают и крепнут, обретают силу и мощь, и человек понимает себе цену. Хотя всё равно морщится от царапин, которые ему наносят, но повредить ему щипки и царапины уже не могут. Если вы держите младенческое время таланта, если сможете его защитить, все дороги откроются перед вами. И талант своего ребёнка «защищайте». Потом он сам сможет развиваться и сиять. Не успеет талант или истинная красота появиться на свет, как появляются его губители с камнями и грязью. Это тоже важный признак в судьбе одарённого человека. Так учитесь защищать свой талант, свой дар небес, птенца, прекрасной птицы. А потом он защитит вас. и вознесёт высоко над теми, кто так и останется среди камней и грязи. Иногда удар в спину наносят преждевременно, потому что приписывают другому человеку свои неизменные качества и от страха или из корысти бьют. Один энергичный и амбициозный сотрудник решил устранить пожилого начальника. Он винил этого начальника в том, что не получает повышения и прибавку к жалованию. Это старик виноват, не даёт расти. Сотрудник взял и передал информацию вышестоящим руководителям и в разные органы написал доносы, слил всё, что ему было известно, и от себя добавил много. А начальник как раз вызвал его. Сотрудник трепетал от страха, но злобно радовался. Через пару дней такое начнётся. Усталый пожилой руководитель сказал, что уходит на пенсию, и лучшей замены себе, чем этот сотрудник, не видит. Он давно хотел помочь и возвысить, но были очень сложные обстоятельства. Вы такой компетентный и трудолюбивый, а я не справляюсь. Простите. Давайте постараемся всё наладить. Я вам помогу на первых порах. Зря этот энергичный парень устроил заподню. Он бы и так всё получил, но не получил ничего, потому что начались последствия, и все изменилось. Или жена вступила в связь с молодым человеком, и они стали думать, как устранить постылого мужа и не отдать ему дом. Хороший и дорогой дом, который так не хотелось делить и терять. А при разводе муж мог показать документы, дом он до брака построил. Жена и её возлюбленный написали ложное заявление на этого мужа и съездили к колдуну, чтобы он постылового мужа лишил жизни. Дом ведь жалко терять. А старый ненужный муж пришёл вечером домой и спокойно, горько сказал жене, что знает про её связь. Попросил прощения и печально добавил, что переписал дом на жену. Она молодая, ей мужнее. И на развод подал. Он уезжает в другую страну навсегда. Он неизлечимо болен. Там он доживёт свои последние дни. Ему ничего не надо. Он просит простить, если что не так, и понимает свою вину в том, что жена изменила. Жена и так получила бы всё. Возлюбленный, кстати, сбежал и всё свалил на неё, когда выяснилось, что донос был ложным. Удары наносятся преждевременно, особенно подлые удары в спину. И кровожадная подлость оказывается ненужной. Но люди судят других по себе и бьют в спину, потому что ждут от других того же. Иногда такие люди получают желаемое, но они бы и так его получили, не оскверняясь низостью. Почему ломается техника, когда нам плохо или когда кто-то пытается причинить нам зло? Это не суеверие. Действительно ломаются, перегорают лампочки, компьютер зависает, телевизор портится, машина сыпаться начинает. И про эффект Паули я уже рассказывала. Это когда при визитах физика Паули в лабораторию Нильса Бора происходили поломки и сложной, и самой простой техники. Часы останавливались и двери ломались. Это потому что техника создана самим человеком и несёт на себе отпечаток его личной энергии, наш энергетический заряд. И используется техника лично нами, энергетический и психологический. Она связана с нашей личностью. Есть известный эксперимент учёного Рене Пиоша. Он смастерил робота, который ползал по полу, вроде робота-пылесоса. Ползал в совершенно произвольном порядке, хаотично. такая у него была программа. И вот этого робота показали новорождённым цыплятам. Цыплятки стали ходить за роботом, приняв его за свою маму-курицу. Это явление называется импринтинг. А потом цыплят с роботом мамой разлучили на 3 дня, а потом снова вернули в комнату, но в прозрачном контейнере. И снова робота включили для его хаотичных движений. И знаете, робот Большую часть времени старался провести рядом со своими цыплятками. Они пищали и волновались в своем аквариуме, видели любимого робота, а подойти не могли. Так робот сам к ним подходил и старался как можно дольше ползать рядом со своими питомцами, как будто поддерживал их и утешал. Между техникой и живыми существами есть энергетическая связь. В технике есть энергетика. часть нашей души и нашей энергии. Она вроде домашнего животного, которое нас любит и защищает, служит нам верно, принимает удары на себя. Человек одушевляет и одухотворяет всё, с чем эмоционально соприкасается, и возникают невидимые энергетические связи между вами и вашим компьютером, например, или между вами и вашей машиной. Так что частые и беспричинные поломки техники, предупреждение. Ваш верный пёс или славный конь приняли удар на себя. Но потом наступит наша очередь, если не принять защитных мер. Посмотрите на своё окружение, проверьте состояние здоровья, постарайтесь успокоиться и выйти из конфликта с кем-то. И почините то, что можно починить. А то, что сломалось безвозвратно, с благодарностью правильно похороните. Не все физические процессы изучены до конца, но явления есть. Это многие знают по личному опыту. Это ты виновата. Это из-за тебя. Слова-маркеры. Неважно, в каком роде их говорят, к кому обращают к мужчине, к женщине, к ребёнку или даже к кошке. Важно, что эти слова говорят: несправедливо. Просто ищут виноватого. Девушка ехала в машине приятного молодого человека. Чувства начались. Волшебное время влюблённости. И они поехали отдохнуть у озера, а на обратном пути заблудились. Ночь, бензин кончается, и абсолютно незнакомая просёлочная дорога, вся в ямах. Девушка тревожно спросила: "Что мы будем делать?" А её жених обрушился на неё с попрёками: "Это она виновата. Захотела ехать на проклятое озеро, долго собиралась, отвлекала разговорами, и это она хотела быстрее попасть домой. Это из-за неё он свернул не туда". Он злобно и раздражённо обвинял девушку. Впереди появились огни заправки, залили бензин, спросили дорогу и выехали на трассу. Это Маленький эпизод. Но из таких эпизодов складывается некрасивая картина будущего. Пока всё нормально, человек тоже нормальный, хороший даже. Когда возникает трудность, он переносит вину и ответственность на другого, обычно на самого близкого. Даже если только этот близкий и остался рядом в плохие времена. Вы будете виноваты в том, что человек не может найти свою шапку. Куда вы её задевали? Будете виноваты, что у него нет денег. Это вы их растранжирили и не даёте сосредоточиться на работе. Вы виноваты в том, что ему отказали где-то или не дали что-то. И в том, что он напился, тоже будете виноваты вы. Довели своими упрёками и тоскливым видом. Поэтому развейте иллюзии. Если в трудностях обвинили вас, Не всегда в ночи зажгутся огоньки и заправки. Иногда тьма длится долго, и она еще мрачнее из-за того, что вы виноваты. Рано или поздно машина встанет, а вы останетесь сидеть в ней с обвинителем и оправдываться или молчать, надеясь, что вас простят. Простят за то, в чем вы не виноваты. Лучше знаете, больше не ездить с такими людьми на озеро. Потому что если останетесь в отношениях, вы действительно будете сами виноваты в том, что начнётся потом. Я однажды варила суп из раков. Деликатес такой. Надо раков сварить сначала. Варить живых раков я не могу, поэтому я варёных купила. Ну вот, их надо тщательно очистить, что само по себе нелегко. Куча времени и сил ушло. А панцири, головы и тонкие ножки Надо измолоть и сварить отдельно для бульона в полотняном мешочке. Затем надо сливки влить в бульон, предварительно процедив его. Но бульон надо варить с кореньями, их тоже надо очистить. Потом варить до выпаривания трети объёма этот бульон со сливками, помешивая, чтобы сливки не свернулись. Потом постепенно закладывать разные ингредиенты, а потом загустить яйцом. Потом уже добавить мелко порезанное раковое мясо. На всё это ушло часа 4. Вот на этот изысканный суп. До того мне остылило это занятие, что и суп есть не хотелось. Пришёл в гости доктор Игорь после дежурства и этот суп с огромным наслаждением съел, и домой семье унёс полный термос изысканного деликатеса, хвалил очень. А я вот про что? Когда что-то слишком долго делаешь, стараешься, тратишь массу времени и усилий, взвешиваешь на аптекарских весах ингредиенты, помешиваешь каждые 5 минут с часами в руке, процеживаешь, переливаешь, упариваешь. Потом есть это, не хочешь. Слишком много усилий пришлось приложить. Слишком долго стараться, слишком долго ждать результата. В соотношениях то же самое. Когда их выстроишь тщательно, прилагая усилия, они не вызывают больше интереса. Аппетит пропал, энергия ушла и испарилась. Хотя всё получилось хорошо. Доктор похвалил, но есть совершенно не хочется. Может быть, вы обладаете способностью влиять на людей, управлять ими, но только смутно догадываетесь об этом на минуту. а потом сомневаетесь и забываете о своей способности. Хотя на самом деле ваша воля велика, энергия сильна, вы могли бы многого добиться и много сделать хорошего, если бы развили эту способность и больше верили в свой дар. Обычно эта способность проявляется спонтанно, чаще в трудных обстоятельствах. Вдруг приходит дар красноречия, хотя в обычной жизни он вам не присущ. Речь льётся свободно, она красочна и убедительна. Вы легко подбираете слова, они откуда-то приходят и эмоционально, красиво, внятно говорите, думая: "Откуда что взялось? Неужели это я говорю? Вам словно диктуют, подсказывают слова откуда-то свыше". В общении с вами люди переменяют мнение. Вам удаётся их убедить. и изменить их взгляды, хотя они сначала и не думали соглашаться с вами, но потом приняли вашу точку зрения и согласились на то, от чего сначала твёрдо отказывались. Иногда потом, после общения вы узнаёте об этом, иногда сразу у вас часто спрашивают совет, просят подсказать, как поступить. Вы удивлены, вы не психолог и не близкий друг, не мудрец с седой бородой. Но почему-то люди полагают, что вы знаете ответы на вопросы и можете дать направление. Враги избегают личного контакта с вами, уклоняются от открытого разговора. Покостят за спиной, шёпотом клевещут, но личного контакта боятся. Если всё же контакт происходит, враждебные люди сливаются, прячут глаза, что-то невнятно бормочут, а потом обвиняют вас. Дескать, Вы им угрожали, давили на них, пугали. Хотя такого не было, конечно. Просто им стало страшно и плохо от контакта. Им действительно кажется, что их раздавили. Вам удаётся организовать действия людей, сплатить их и настроить на что-то. Люди незаметно вам подчиняются, ещё в детстве, когда вы предлагаете какую-то совместную игру, подчиняются охотно и легко. Сами этого не замечая. Эти признаки указывают на сильную волю, на способность быть великим лидером и управлять людьми, даже помимо их желания. Вы можете внушать, направлять, организовывать, получать желаемое. Главное во благо использовать этот дар и развивать его, но сначала признать его и увидеть в себе. Можно всё отдать. не только подобрате душевной, а пальстившись на приманку. Иногда приманка это не выгода, это обещание любви. Если вы отдадите, вас будут любить, хорошо относиться к вам. Одной женщине позвонила сестра, с которой давно не было отношений. И вот спустя много лет сестра позвонила, рыдая. Она хорошо жила эта сестра. Родители любили её больше, С детства она купалась в их любви. И семейный бизнес оставили сестре, и деньги. Она была более способная и предприимчивая. Родители умерли, наследство сестра забрала. Не судиться же с ней. Анжела на это была не способна, она даже не обиделась. Похоронила мать, потом отца, потом стала и дальше скромно жить в своей маленькой квартирке и по-прежнему работать медсестрой. Замуже на ней вышла. А сестра была замужем, тоже за предприимчивым и энергичным человеком. Они жили на широкую ногу, построили огромный дом с бассейном, загородный коттедж, ездили на роскошных автомобилях. У них было двое детей-подростков. Сестра не общалась с Анжелой. Сразу после похорон родителей порвала все отношения, которые и до этого были холодными. Прошло 10 лет. И вот она звонит и плачет. Сестра говорила, рыдая, что в трудную минуту идёшь к самым близким. У неё проблемы с деньгами, бизнес на грани банкротства, огромные кредиты. Она может потерять дом и на улице с детьми оказаться. Ей нужны деньги. Спаси меня. Ты же моя сестра. И потом мы будем совсем иначе общаться. Прости меня. Я многое поняла. Сестра говорила, что Анжела должна жить с ними. Дом просто огромный, там так много места. Дети будут рады тёте, и сад прекрасный. Они будут гулять вечерами и сидеть у камина, попивая вечерний чай. Это так здорово быть одной семьёй. Ты только меня спаси. Я моментально отдам тебе деньги. Анжела взяла кредит в банке и заложила квартирку, и ещё скудные свои сбережения добавила. Всё, что было, и отдала сестре, обняла её, поцеловала и мечтала, что будет жить в семье, детям помогать с уроками, следить за чистотой, ведь дом надо убирать. В саду она вырастит флоксы и георгины и клубнику. Ягоды полезны, можно варенье варить, и не будет одиночество, будет семья. Придёшь с работы домой, там тепло, можно на всех готовить ужин, печенье испечь к чаю. Все родные, близкие. Этого так не хватало в детстве. Сестра так и живёт в шикарном доме. Всё для её семьи хорошо закончилось. Даже она смогла купить новый «Лексус», говорят. Деньги её очень выручили. Анжеле сестра больше не звонила никогда. А Анжела так и работает медсестрой. Теперь после работы тоже работает. На дому ставит клизмы и массаж делает, потому что кредит надо платить. Иначе можно лишиться квартиры, где же они со старым котом будут жить. Так что особо нет времени сидеть и плакать. Надо работать, пока есть силы. Пятьдесят — это ещё ничего. Ещё можно работать. Люди не меняются. Их отношение к нам не меняется. Если вы отдадите всё, что умельно и драматично просить тот, кто вас не любил и не любит, он не полюбит вас. Он просто получит то, что ему нужно. Любящие не просят идти на жертвы, не подвергают нас риску. А исполнение желания жестокого потребителя не даст ни тепла, ни любви. Только огромная пустота останется в жизни. Рана Там, где потребителю вы дали отхватить, вырвать, выкусить кусок. И эта рана долго будет болеть. Если хотите избавиться от пагубной привычки или от череды неприятностей, которые привязались к вам, порой достаточно вот что сделать. Иногда в этом причина. Вспомните, кого и когда вы осудили за подобную привычку или ошибку. Если вспомните... И честно раскаийтесь, то сможете освободиться. Когда допьёте горькую чашу до дна, вам больше не нальют. Вы освобождены и искупили вину. Достоевский презрительно осудил невинную игру в преференц, которой увлекались в далёкое время литераторы. Интернета не было, ни кино, ни развлечений особых. Вот и перекидывались в картошки на копейки. Очень это раздражило Фёдора Михайловича. Он выразил презрение к такому способу убить время, а потом так увлёкся игрой в рулетку, что проиграл свои деньги, вещи, а потом деньги и вещи своей жены, влез в долги, часы заложил, обманывал и не мог остановиться. Казалось, всё кончено с человеком. Но он дошёл до самого дна отчаяния, вполна от страдал, а потом страсть к игре как рукой сняла. Писатель совершенно исцелился от зависимости, познав её на своём горьком опыте. Вот и не надо говорить: "Да как можно быть таким слабым, таким глупым?" Да я бы, да я никогда бы. Один мой знакомый психолог так говорил. А потом встретил женщину в длинных юбках с чёрными глазами, да и отдал им всё, что было в бумажнике. Пал в измененное состояние сознания. Или одна очень умная дама-преподаватель, ученая, с презрением отзывалась о женщинах, которые попадали под влияние мужчин-альфонсов. Мол, их легко распознать, альфонсов-то. А потом отдала крупную сумму странному изобретателю, с которым познакомилась в сети. Он все еще изобретает что-то и уклоняется от вызовов в суд изобретательно очень. Зависимость от чего-то или от кого-то, помутнение ума, внезапная глупость издревле считались нападением злых духов, бесов, джиннов. Они вселяются в человека и толкают его к неправильному поведению. Это влияние автономной силы по Юнгу. И тот, кто горделиво осуждает несчастного, которым овладел злой дух, вызывает к себе внимание зла, тоже может стать его жертвой, так считалось. В этом есть смысл. Если есть психические микробы, как писал академик Бехтерев, значит, ими можно заразиться, перенять деструктивную привычку, саморазрушительное поведение, вас произвести тот же сценарий. Поэтому не стоит эмоционально осуждать слабости и ошибки других, если помочь Мы не в состоянии. Если это именно слабости и ошибки, неумышленное сознательное зло, если это вроде болезней. Если честно вспомнить, не осуждали ли мы кого-то, не давали ли залихвацких советов свысока, не отзывались ли с презрением о чужой ошибке, можно избавиться от полосы неприятностей. Не всегда, но часто испытания мы навлекаем на себя. сами, осуждением других. Принимаем чужую болезнь или проблему, перенимаем злого духа, как в древности говорили. И достаточно честно вспомнить момент осуждения иногда, чтобы нам не налили добавки в горькую чашу проблем и несчастий. Прощать тяжело. Человек так и говорит: "Мне тяжело простить это". Про побои родителей про вред, причиненный его ребенку, про низкое предательство, про умышленное зло, сотворенное для удовольствия. А ему отвечают: "Прости, прости, тебе легче станет". Не станет. Если не готов человек принять тяжесть прощения, ему станет еще тяжелее. Ведь теперь даже жаловаться или вспоминать нельзя. Ты же простил. Прощение без раскаяния И бесчестной просьбы того, кто причинил зло. Это вот что. Это принятие чужого греха и чужой ответственности на себя. Вот поэтому так тяжело прощать настоящее зло, неисправленные и не раскаянные. Это здоровенная глыба, которую взваливает на себя тот, кто простил, но не был готов к прощению. Только очень сильный духовно человек такую глубину может унести. А обычному тяжело. Ведь нести её придётся всю жизнь. Да ещё знать, что прощённый злодей идёт налегке и продолжает творить гнусности. Психотерапевт с огромным стажем Сьюзан Форвард заметила, что пациенты, которые уверяли, что простили своих злодеев-родителей, не чувствовали никакого улучшения от терапии. Простили инцест, избиения, унижения, а легче им не стало. Становилось всё хуже и хуже. Прежде чем принуждать себя к прощению, проверьте, достаточно ли у вас сил нести тяжесть чужой вины. Готовы ли вы принять ответственность другого человека? И нужно ли ему ваше прощение? Просит ли он об этом? Пытается ли загладить вину? Компенсировать вред. Нет? Так и не надо спешить. Сначала надо набраться сил и залечить раны души. И сначала надо простить себя. Потому что поспешное принудительное прощение это признание своей вины. Я тоже виноват. Я позволил так поступить со мной. Я это заслужил. Вот какие тайные мысли порождает поспешное прощение. К прощению надо прийти. сильным и исцелённым, а не наоборот, простить, а потом исцелиться. Если вина тяжела, если гнусность огромна, сначала надо решить, способны ли вы вынести тяжесть чужой ответственности. Потому что прощать настоящее зло очень тяжело. А тому, кто его причинил, ваше героическое прощение совершенно безразлично. Он не просит, не раскаивается и не заслуживает прощения. Сначала надо позаботиться о жертве зла, о себе, а потом, если будут силы, сознательно прощать и принимать тяжесть на себя. Этот текст про другой мир, ночной мир, который существует. Когда я была маленькой, я очень горько плакала. Я проспала солнечный день. Было солнце, снег искрился белый-белый. Небо синее-синее. Прекрасный солнечный день. Я пойду гулять, валенки по снегу заскрипят. Мы с Мариночкой и Андрюшей будем делать снеговика. Но меня уложили спать днём. Я совсем была маленькая. А когда я проснулась, были сумерки. Солнечный день прошёл и исчез. Я его проспала. И я тихо плакала. Уже вечер, а вечер это почти ночь, и надо будет ложиться спать снова. Как это грустно. Был такой редкий солнечный день, а теперь уже вечер. Мама надела на меня шубку и шапку и валенки, и взяла санки, а потом мы вышли во двор, и мама меня повезла на саночках вокруг дома. Она сказала смотреть на небо, там Луна и звёздочки. Небо было прекрасным, чёрно-синим. Снег сиял в лунном свете. Луна золотая плыла за нами. Мир был великолепен, ночной мир, ничуть не хуже солнечного яркого дня. Мама шла, санки ехали по белому снегу. Загадочный и прекрасный ночной мир был вокруг. И звёзды сияли в тёмно-синего неба. Солнечный день короток, он проходит как сон. Хорошо, если успел погулять, поиграть, побегать. Есть другой мир. Он тоже прекрасен. Там звёзды и свет, тёмно-синее небо и белый покров. Плакать не надо, если не успел наиграться солнечным днём. Жизнь Бесконечно дни и ночи сменяют друг друга. Так я думала. Но слов было мало, а мама всё понимала. Поэтому и везла меня она на саночках вокруг дома, показать другой, ночной и прекрасный мир. Если вести себя как хулиган, можно получить штраф и другие последствия, испортить отношения с окружающими. Потерять работу, много чего можно потерять, если вести себя как хулиган. И бесполезно говорить, что вы не хулиган. Вы просто так себя ведёте, притворяетесь, лицедействуете в научных целях. Всё равно последствия будут. Если вести себя как пьяница, пить каждый вечер и каждые выходные, прогуливать работу и пропивать деньги, будут последствия. Печень разрушится. Уважать вас перестанут, с работы уволят, хотя вы не были зависимым человеком, вы им станете, если долго и прилежно будете играть роль пьяницы. Поведение это способ взаимодействия с миром, со вселенной, с окружающей средой. Вот эта самая среда, которая нас окружает, наша реальность тоже меняется в зависимости от нашего поведения. Начинают происходить события, которые мы своим поведением вызвали. Поэтому есть главное правило успеха: ведите себя как благополучный человек. Это приносит успех и благополучие. Не надо притворяться богачом или счастливцем. Это трудно, на это не хватит сил. А вести себя как достойный и благополучный человек не трудно. Не жалуйтесь постоянно на свою жизнь. Рассказать что-то можно иногда, Но ловите себя на жалобах и останавливайтесь. Жалобы уносят счастье и энергию, и события вокруг вас будут формироваться так, что причин для жалоб будет всё больше. Разумно делитесь с другими. Если есть только хлеб, покормите крошками птиц. Тот, кто может что-то давать, благополучен, имеет достаток, избыток. События будут складываться так, что вам будет чем делиться, начнёт появляться ресурс для этого. Не провоцируйте конфликты и не нападайте на других. Защищаться можно и нужно, а проявлять агрессию не надо. Не лезьте к другим, не нарушайте их границы, не распространяйте слухи, не обесценивайте чужие успехи. Сосредоточьтесь на своих делах. Благополучные люди не бывают злыми или завистливыми. Тогда события будут складываться благоприятно для вас. Вот три простых правила поведения благополучного человека, правильного взаимодействия с миром, со вселенной. Ваши действия изменят реальность к лучшему, если натренироваться. Кто ведёт себя как благополучный человек, тот получает благополучие. Настраивать мысли не обязательно, достаточно настроить поведение. Можно начать прямо сейчас. Скажите аффирмацию: "Я благополучный человек. Я получаю благо". Это первое действие. Не трудно, правда? И всё остальное тоже не трудно.